Глава 31. Ты знала, говорю я Джейси. Меня шатает. В углу палаты нащупываю подлокотник стула, опускаюсь на мягкое сиденье и вижу всё происходящее в комнате словно в замедленной съёмке. С одной стороны стоит мигающий и пикующий аппарат, к которому подключена Пайпер. С другой стороны неподвижно висят белые занавески, нет даже лёгкого ветерка, чтобы вдохнуть в них жизнь. Только солнечный свет, что просеивается сквозь них, скрашивает их безжизненность. Но и всё ещё виновато стоит к нам спиной. «Нет», — сквозь слёзы отвечает Джейси. «Точнее, я не знала, пока мы не увидели грузовик». Тогда я вспомнила, что но иногда берёт машину Нейта, когда тот в мастерской. Но даже тогда я надеялась, что ошибаюсь. По словам Ноя, в тот день, когда упала Пайпер, в последний раз он разговаривал с ней в школе. Он сказал, что из дома он не выходил. Но он лгал. Даже когда Пайпер уехала, его грузовик всё ещё стоял на школьной парковке. «Не могу поверить!» Я хватаюсь за голову обеими руками, но кончиками пальцев задеваю рану, «Морщусь от боли». «Это был несчастный случай», — говорит Ной срывающимся голосом. Он повернулся к нам лицом, под покрасневшими глазами виднеются темные круги от усталости. «Вы подстроили все. Соврали, чтобы меня сюда притащить?» Он дергает ворот рубашки. «Она ведь не приходила в себя, да?» На этих словах Джейси разрыдалась. Если честно, я удивлена, как долго она держалась. После того, как меня ударили по голове, и стало ясно, что за нами следят, нужно было действовать быстро. Мы думали, что во всём виноваты Сэм и Эбби, план придумали для них. На обратном пути Джейси специально громко сказала, что Пайпер очнулась. И вот виновный прибежал в палату, всё встало на свои места. «А если бы она пришла в себя?» — спрашиваю я. «Что бы ты сделал?» Я попытался бы с ней поговорить. Он дёргает ворот рубашки так сильно, что ткань рвётся, Теперь кусок воротничка уродливо свисает вниз. «Извиниться». «Убирайся отсюда, Ной!» — говорю я, опираясь на подлокотники и вставая. «Подожди, дай объяснить». Я качаю головой. Мои глаза наполняются слезами, и я чувствую, насколько устала. И от похода, и от новости, что тот, кто мне когда-то был как брат, чуть не убил мою сестру. Рядом со мной рыдает Джейси. Она уже не держит себя в руках — Кажется, что моя голова вот-вот расколется. «Выйди и позвони Гранту», — говорю я, толкая её к двери. «Скажи ему, что мы ошибались». Она кивает, выходя, бросает взгляд на Ною. Всё её лицо залито слезами. Кто знает, скажет ли она Гранту правду. Но, по крайней мере, невиновных Сэма и Эбби в полицию не отправят. Как только она выходит за дверь, я поворачиваюсь к Ною. «Ты бросил её там». Я говорю спокойным, ровным голосом. Таким же спокойным бывает море в безветренный день. Но по моему телу пробегает дрожь. Мне требуется немало усилий, чтобы устоять на ногах. Она же могла умереть. Между нами, словно барьер, повисает жуткая правда. Я хватаю ртом воздух. Врачи не надеются, что она очнётся. Пайпер считают живым трупом. Всегда высокий Ной так сильно сгорбился, что его голова оказывается на уровне моей, и он не может встретиться со мной взглядом. «Каванна, я совершил непростительную ошибку. Делаю шаг назад, но ногой врезаюсь в стул. Из-за тебя все, я, родители, решили, что она пыталась совершить самоубийство. Как ты мог? Я думала...» Я смахиваю слезы рукой. «Думала, что она была твоим самым близким другом. Я знаю, я трус». Я не знал, что услышу от Пайпер, если она очнётся. Я... я испугался. Смотрю на кончики пальцев, они в крови. «Это ты меня сегодня ударил?» По выражению лица Ноя понимаю, что застало его врасплох. Он хватается за волосы, половина его лица теперь не видно. «Я запаниковал», — говорит он тише. «Я знал, что это вопрос времени, знал, что скоро вы поймёте, что последним с Пайпер виделся я. И ты попытался подставить Сэма». Воспоминания один за другим проносятся в голове. Острые лучи света, пятна чёрной смолы, в моей руке телефон Сэма, боль, раскалывающая голову на части, тьма. Мне помогает Александра. Сэм возвращается в лагерь, в его кармане я вижу телефон. «Ты ударил меня, забрал телефон и вернул его Сэму. Ты хотел отвести от себя подозрение». «Он наркодилер», — сидит мной сквозь зубы. «А ты? Ты кто, Ной?» В тусклом, послеполуденном свете, просачивающимся сквозь больничные занавески, я едва ли различаю зелёный цвет его глаз, но я вижу его лицо, угловатое и напряжённое. Больше всего моя душа разрывается от того, что последние десять лет я понятия не имела, что он из себя представляет. Дело не в том, что он разбил сердце моей сестре. Дело в том, что я знаю его давно, с самого детства. Я понимала его тогда, понимаю и сейчас, хотя знакомый зелёный блеск его глаз исчез. Мы с ним одинаковые, мы понимаем друг друга. Мы оба стремимся к тому, что обойдётся нам дорого, очень дорого. Но мы оба всё равно стремимся вперёд, пока, наконец, не обнаружим в своих руках лишь пустоту. «Я совсем не этого хотел», — говорит Ной. «Я просто хотел, чтобы все...» Он опускает голову и закрывает лицо руками. Ты просто хотел, чтобы все про неё забыли. Дрожащей рукой поворачиваю дверную ручку, и мои собственные слова, моё последнее сообщение Пайпер, душат меня. Для меня тебя больше не существует. Затем я открываю дверь. Ной молча за мной наблюдает. Его глаза в свете люминесцентных ламп из коридора снова напоминают мерцающий нефрит. Он выходит. Тирая слёзы со щек Смотрю ему вслед. Закрываю дверь и поворачиваюсь к койке, сжимая двумя пальцами амулет на цепочке. Иду к сестре. «Пайпер», — шепчу я. Но она молчит. Её тело неподвижно. Спустя несколько недель после случившегося у меня всё так же переворачивается внутри от одного её вида. Лоб скрыт под бинтами. Всё тело в синяках и ссадинах. «Пайпер, прости меня». Специальные аппараты поддерживают её дыхание. Но убери эти аппараты, и останется один труп. С другой стороны кушетки стоит стул. Обычно его занимает мама. Но в этот раз на него сажусь я. Сжимаю холодную руку Пайпер в своей грязной, кровоточащей ладони. Спасибо за то, что пыталась взять всю вину за контрольные на себя. Знаю, я этого не заслужила. Извини, что в тот день оставила тебя одну. Я шмыгаю носом. Мне очень жаль, что так вышло. Я хочу, чтобы она очнулась. Хочу это всей душой. Слеза из моих глаз капает ей на волосы. Затем ещё одна. Выпускаю её руку, чтобы стереть их и поправить недавно белоснежную простыню, теперь запачканную слезами и грязью. С каждой новой слезой что-то во мне начинает ломаться и рушиться. Какая-то часть, которая была стальной и неуязвимой, но уж точно не сильной. А она трескается, и я сдаюсь. А когда я сдаюсь, слёзы из моих глаз льются рекой. Я даю волю эмоциям. На этот раз перед Пайпер я не пытаюсь строить из себя сильную. Я просто хочу быть её сестрой.